Ценность правил. Каждый из нас, рожденный чистой Божьей душой, был совершенно свободен в своих проявлениях. Маленькие дети – это как маленькие боги в рамках своей жизни. Они свободны в своих поступках, чувствах, мыслях. Но недолго длится эта свобода. Вскоре после рождения нас начинают воспитывать, делая правильными, умными детьми. И мы познаем главное правило – не будь собой, не живи своей жизнью, не выходи за рамки правил социума. Нам рано объясняют эти правила, как себя вести, что можно и нельзя делать, какие чувства можно проявлять и мы должны соответствовать чужим, придуманным не нами правилам. Я смотрела недавно очень интересную программу о жизни племен, оставшихся на первобытном уровне развития. В древности существовали законы, правила, которые прописывали всю жизнь человека в племени. Одно из таких правил – исполнение специальных обрядов, ритуалов, каких-то магических действий, которые были необходимы, чтобы сплотить членов племени в единый организм. В основном это были бессмысленные ритуалы, но необходимые людям с низким уровнем осознания, искавших в этих ритуалах возможность выжить, задобрить богов, запугать противников или проявить себя, чтобы занять свое место в стае как издалека всё это идёт. Я наблюдала за всеми этими ритуалами, обрядами, правилами, как надо себя накрасить, какие узоры нанести на тело, какие наряды надеть, какие ритуалы выполнять на обряде бракосочетания, какие подарки дарить при рождении ребёнка и думала. Времена изменились, люди стали другими, а законы племени – Иногда такие же бессмысленные остались. Мы продолжаем жить согласно этим правилам, которые человек в стае должен соблюдать. И нам и теперь очень важно, как правильно краситься, особенно в этом сезоне, как выглядеть, соответственно, последним модным тенденциям. Мало того, в нашей современной жизни появляется куда больше условий и правил, которые первобытным людям и не снились. Каким должно быть первое свидание? Каким должно быть кольцо для помолвки? Как делается предложение руки и сердца? Как нужно принять гостей? И так далее. Появляются еще и новые правила, новые ритуалы, Надо одеть всех подружек невесты в одинаковое платье, надо заказать огромный свадебный торт с фигурками молодых на его верхушке, надо обязательно поехать в свадебное путешествие, и как только наши бабушки и дедушки встречались, женились, не зная всего этого». Но сейчас все это стало очень важным, значимым, и такие новые, важные правила и ритуалы нагружают нас еще большими условностями и тратами денег. Потому что наш материальный мир с его материальными ценностями тянут все больше денег друг из друга. Вот и появляются новые ритуалы, новые праздники, требующие кругленьких сумм. Например, надо отмечать День всех влюбленных, День Святого Валентина, или Хэллоуин, праздники, пришедшие к нам с запада. Хотя и сам этот святой и непонятная со скалом тыква чужды и нашей культуре, и нашему менталитету. Каждый раз, наблюдая суету вокруг этих праздников, я думаю, интересно, Почему западный мир не отмечает так же широко наши праздники, такие, как День Ивана Купала или Масленица, как мы стали отмечать их праздники? Наверное, потому, что к такому празднику много не продаж цветочных венков или блинной муки. На нем много не заработаешь. Не то, что на сувенирах к Дню Святого Валентина которые по большей части совершенно бесполезны и будут потом пылиться на полках. Я иронизирую именно потому, что новые правила, обряды, ритуалы недалеко ушли от прежних. Только стали они стоить сто крат дороже. Наши предки не покупали косметику, чтобы украшать себя, и подарки делали своими руками из природных материалов. И столько денег выманивают они из карманов современных граждан, которые должны их заработать, потратив при этом свое время, здоровье и энергию. Но люди толпятся в магазинах в предпраздничные дни, и города замирают в многочасовых пробках, когда все выезжают за подарками. Потому что надо соответствовать новым правилам, потому что правила, обычаи – это так важно – Надо же быть, как все, и опять же, что люди скажут. Я подумала как-то, уж лучше бы люди поклонялись Ромео и Джульетте, персонажам знакомым и понятным, и отмечали День Любви. И день этот можно было бы отпраздновать очень просто, но душевно и романтично, просто написать письмо любви, открытое, искреннее, и отдать его любимому человеку. Сколько любви бы проявилось в мире, сколько сердец бы открылось этой любви. Я думаю, что как только мой новый сайт будет готов, я обязательно запущу такой праздник – светлый, добрый и бесплатный. Но материальный мир, конечно же, придумывает новые правила – что, когда и как праздновать. Например, сейчас мы делаем подарки к Новому году всем членам семьи – и родственникам, и друзьям. Хотя раньше подарки получали только дети. И надо праздновать Рождество, которое никогда раньше так материально не отмечалось. Но теперь, опять же по западному образцу, мы стали закупать к нему подарки чуть ли не всем, даже маломальски знакомым. И подарки наши должны быть завернуты в красивую подарочную бумагу, которая потом сомнется и выбросится, а она тоже стоит денег. Вот так и живем мы, по правилам, которые заставляют нас еще больше работать, еще больше зарабатывать денег, лишая при этом внимания со стороны близких, близости, теплоты отношений, лучших уже забытых подарков. И куда делись рождественские гадания, колядки, добрые духовные традиции? Теперь им нет места в нашей жизни – Материальные правила их изжили, остались они только в глубинке, куда не докатились еще законы материальной цивилизации. И почему-то не рождаются новые нематериальные правила. Например, не есть мясо, а значит перестать тратить на него деньги, перестать убивать животных, которые рождаются на свет уж точно не для того, чтобы люди убивали их и съедали. Почему нет важного при важного правила проводить вечера со своей семьей, с детьми, вместе читать, играть, гулять, обсуждать и давать тем самым друг другу необходимые любовь, внимание, тепло и заботу? На эти правила денег не надо, но сегодня ценно только материальное, поэтому и рождаются новые материальные правила которые обходится нам все дороже, как, например, обязательное помолвочное кольцо, желательно с бриллиантом, а еще лучше, если подороже от Тиффани, без которого мы раньше как-то обходились, даже не замечая его отсутствия. А сейчас без него никак. Но кроме правил, условностей, которые порождает нас материальный социум, есть еще наши собственные, внутренние, личные правила, которые порождает наш ум. Наш ум, я бы даже сказала распоясавшийся ум, поскольку он слишком много контроля взял над нашей жизнью, придумывает нам правила, рамки, условия, долги, Из-за него вся наша жизнь превратилась в бесконечное «надо» и «я должен», вместо «хочу» и «выбираю», которые говорят нам чувства и душа. Мне надо заставить себя встать по будильнику. Просто просыпаться, как того хотят тело и душа, непозволительная роскошь для современного человека, который должен зарабатывать деньги. Надо заставить себя выглядеть должным образом, чтобы показаться лучше, чем ты есть. Надо делать то, что часто делать вообще не хочешь, потому что так предписано обществом. Надо есть определенные продукты, переходя от диеты к диете, потому что так советуют в известных телешоу. Надо быть в курсе новостей чтобы уметь в случае чего поддержать беседу. Надо покупать новую коллекцию, чтобы не отставать от моды и быть не хуже подруги. Надо принимать участие в каких-то важных мероприятиях, вместо того, чтобы просто побыть дома и полежать, потому что в современном ритме жизни не можем позволить себе бездельничать. А ум только и делает, что придумывает новые правила, критично оценивает нас, сравнивает с другими, требует соответствия, и нам опять приходится что-то доказывать. Одно правило, предписывающее, каким быть, каким идеальным картинкам соответствовать, сменяется другими. И мы втискиваем себя в эти установки «как жить», какими быть, каким правилам соответствовать. Мы насильно вводим себя в фитнес-зал, мучаем себя диетами, втискиваем себя в стандартные размеры, отвергая при этом всю свою уникальность и самобытность. И как жестко мы иногда обращаемся с собой, принуждая себя к чему-либо – испытывая огромное чувство вины, даже ненависть к себе за то, что опять чему-то не соответствуем. Я не раз ловила себя на том, как пытаюсь впихнуть себя в правила, рамки, как мой правильный ум меня к этому принуждает. Утренняя зарядка, которую я иногда чуть ли не насильно заставляла себя делать, стала источником постоянного недовольства собой. «Но почему?» – однажды спросила я себя. «Почему я заставляю себя делать зарядку?» «Потому что её обязательно надо делать», – ответил мой ум. «Но почему я должна делать именно эту зарядку? Ведь если я не хочу её делать, «Значит, и не нужно, потому что ты делаешь её много лет и знаешь, насколько она эффективна». «Но тело моё не хочет её делать», — сказала я и подумала. «А чего хочет моё тело? Какие движения ему понравятся?» И я стала танцевать. С удовольствием, без всякого сопротивления и принуждения. Это была самая правильная, самая естественная зарядка. И со временем, постепенно, я перешла в очень добрый, искренний режим зарядки. Я делаю только то, что мне хочется. Те упражнения или танцевальные движения, или асаны из йоги, которые просит тело. Я спрашиваю, как я могу сегодня зарядить свое тело энергией и позволяю телу делать это. Сейчас я знаю, если бы мы прислушивались к своему телу, которое с нами говорит и сигнализирует о том, что наша жизнь недопустима для его нормального функционирования, мы бы достигли больших результатов. Мы бы выглядели и чувствовали себя гораздо лучше, Но мы насильно лишаем себя каких-то продуктов и придерживаемся тех мировоззрения и образа жизни, которые обязательно приведут к тому, что тело, сосуд нашей жизни, возмутится и начнет мстить за такое хамское отношение к нему. Наши программы убеждений о том, что я какой-то не такой, о которых мы говорили во второй главе, на самом деле очень удобны социуму. Более того, социум поддерживает их. Мы как запертые в клетке птицы, в несвободе быть собой, проявлять свои чувства, мысли, отношения. Внутри нас может быть боль или отчаяние, потребность в поддержке или несогласие с чем-то, но снаружи мы милые, воспитанные, успешные. И соблюдая эти правила приличия, мы так и существуем иногда, как куклы, красивые, правильные, говорящие хорошие слова, поднимающие при голосовании руки, не позволяющие себе говорить то, что думаем, лебезя перед вышестоящими. И всё это подавлено внутри. И как с этой тяжестью и несвободой жить? Легко ли? Жить в правилах, рамках, долгах всегда очень сложно. Невозможно быть собой, а это значит невозможно подключиться к своим внутренним источникам энергии, при том, что столько сил тратится на сопротивление, игру, фальшь. Самое мощное творчество – спонтанное, когда вся энергия направлена на него. Самый лучший танец – спонтанный, а не составленный из правильных заученных движений, в которых будто танцуют не люди, а роботы со сделанными выражениями лиц, как танцующие манекены самый лучший секс спонтанный идущий из глубины чувств свободный безумный а не по правилам непроуманный романтический вечер со свечами и лепестками роз когда два человека находясь в уме пытаются изобразить и почувствовать страсть а в истинных открытых чувствах Неудивительно, что мы в такой искусственной жизни иногда задыхаемся от несвободы быть собой, устаём от невозможности проявлять себя спонтанно. Но нет такой ценности свободы быть собой. Нет такого правила быть собой, быть свободным и жить своей жизнью. И, возможно, свобода быть собой – будет нашим истинным правилом.